Глава седьмая Амар пришел под утро. От него перло потом, алкоголем и сигаретами. А это все спутники отчаяния. Он тяжело опустился на стол рядом, и тот резко скрипнул в тишине моего кабинета. «Ты не виноват», — заявил он так, будто бы я убеждал его в обратном. «Но», — перевел я на него взгляд, — «Министр требует разбирательства с пристрастием». «Еще бы, ты же обещал ему все в лучшем виде». Подумал я про себя и откинулся на спинку кресла. Я ничего не чувствовал по поводу гибели пациента. Может, побочное от уколов, но какое-то механическое отупение завладело мозгами. Я понимал, что это моя ошибка. И ошибка довольно страшная. Я знал, что не могу оперировать, но ничего не сделал. Не настоял на отмене операции. Будто бы специально. Чтобы это все отвлекло меня от личной трагедии с Аленой. Психика искала вариант избежать боли, И я не различил этого стремления, создал ситуацию, в которой меня теперь сожрет совесть из-за смерти пациента. А скорее, его преднамеренного убийства. А еще, у меня появился вариант наказать себя за другое преднамеренное убийство. Ведь во всем, что случилось с Аленой, виноват тоже я. «Ну так разбирайся», — равнодушно заключил я. Амар поднял на меня покрасневшие глаза. «Это я уговорил тебя. Ты не несешь за это ответственности». Холодно парировал я и перевел взгляд в окно. Светало. «Ничего это разбирательство не даст», — решительно заявил он смерти пациента нет твоей вины. Повторяю и повторю, сколько потребуется. У него начался отек мозга, это осложнение, которое нельзя предсказать. Любого врача можно обвинить в чем угодно, равнодушно, пожал я плечами. Не выйдет, Север. Ты лучший нейрохирург в стране. Я подниму все связи». «Я уже не слушал. Вторая бессонная ночь». Ладно, я домой. И да, я иду в отпуск. А потом посмотрим. Что значит посмотрим? Послышалось позади, но я не ответил. Домой доехал по еще пустому городу. Тишина вокруг не отвлекала от воспоминаний о словах Алены, которых я ждал так долго и которые совсем не заслуживал. Я хочу, чтобы ты приехал домой. Только... Для всего однажды становится поздно. Я вошел в квартиру и замер, прислушиваясь. Алена спала. Ее медленное дыхание наполнило сердце тоской, а тело тяжестью. Зверь молчал, но я все равно сделал очередной укол. Дополз до кровати и завалился спать рядом с Аленой.